Глава вторая Вечер не принес никаких сюрпризов. Матфей слегка запутался в своих желаниях. С одной стороны, он так подробно и безупречно описал будущую диверсию, что горел желанием осуществить задуманное. Его охватил азарт. Воображение рисовало стакату, бросающуюся ему на шею, потому что он хорош. «Очень!» Да, он почти Супермен, лучший диверсант на свете. Но другая, разумная сторона радовалась, что странные видения не повторяются. Это ведь ненормально постоянно проваливаться в вымышленный мир. А что дальше? Конечно, если переселиться на время в психушку, можно существенно сэкономить на жилье, но разрешат ли там пользоваться интернетом. Да и какие фото он будет выкладывать в свой блог? Красоваться перед подписчиками в смирительной рубашке на фоне облезлых больничных стен и окон с решетками? Матфей долго ворочался, решая, какой из вариантов лучше, но в конце концов заснул. Весь следующий день он ждал. Пару раз ему даже чудился особенный запах корабельного воздуха, однако на увертюру он так и не попал. На следующую ночь сон тоже долго не приходил. Матфей безуспешно пытался убедить себя, что это к лучшему. Но зачем ему нужны такие проблемы? Жил ведь раньше без космических путешествий. Прекрасно жил, вот и продолжит дальше, «Прекрасно жить!» Он так старательно убеждал себя в собственной нормальности, что почти в нее поверил. Настроение немного улучшилось. Он закрыл глаза и повернулся на бок. В ту же секунду что-то больно ткнуло в плечо. «Эй, я что так скучно рассказываю?» Матфей ошарашенно посмотрел на Диеза. «Чего молчишь?» – недовольно рявкнул тактик. «Извини, я отвлекся». Ощущая, как картина мира рушится на глазах, ответил Матфей. «Отвлекся он! На задании тоже будешь отвлекаться? Учти! Тебе-то всего лишь диверсию устроить, а в логово врага пойдем мы!» «Если что пойдет не так, гарантируя, пожалеешь как минимум два раза! Сначала я тебя убью!» а потом стаката. Мало не покажется, понял?» «Понял», — промычал Матфей. Диа вернулся к экрану, на котором демонстрировался подробный чертеж подводного города. Слушать то, что сам же и написал, казалось неинтересным, поэтому Матфей погрузился в свои мысли. «Сначала принялся угорять себя за то, что вся голова забита шаблонами», Вот взять за стопроцентный тактик, любой так скажет, кто только увидит. Всегда одет в черный костюм, нет, не тот, что носят с бабочкой и платочком в кармане, а настоящий военный костюм, удобные штаны со множеством карманов, футболка, которую, правда, не видно из-за куртки, ее Дииз почти никогда не снимает. Куртка тоже вся увешана карманами, как и на штанах, не пустыми. Даже страшно предположить, что этот парень там хранит. Наверняка гранаты, ножи и запасные обоймы. Хотя это же космос. Нет, не обоймы. Энергоячейки для бластера. А еще Матфей почему-то одел на голову тактика кепку. И не забыл маленький штрих солнцезащитные очки на козырьке. Вот он. Идеальный голливудский образ космического десантника. Только жвачки не хватает или зубочистки. Такие парни постоянно в фильмах чем-то рот занимают. Наверное, чтобы не болтать лишнего. Потом, смирившись с отсутствием воображения, Матфей решил придумать Диизу прошлое. Нечего ему про вымышленную реальность бредить. Одного такого ненормального на корабле его, автора этих самых вымышленных реальностей, более чем достаточно. Итак, каким было детство лихого бойца? А почему люди вообще становятся военными? Наверное, он жил на бедной песчаной планете, отец пил, а мать была бесхарактерной. Стоп. Это снова сюжет из какого-то фильма, нет. Надо придумать что-нибудь поинтереснее, например, так. Семья Диза одна из самых влиятельных не только на своей планете, а в целом секторе. Они неприлично богаты. С детства Диза обучали лучшие учителя. Он разговаривает на 15, ну а почему бы и нет, пусть, да, на 15 языках. А военное дело он всегда любил, поэтому обучался всяким там боевым искусством, стреляет из всего даже из рогатки и, ну нет, так он слишком идеальный получился. «Надо бы придумать ему недостаток. Боится пауков». «Нет». Глупо. «О! Однажды дииз попал в аварию, водитель встречной машины сильно пострадал. Родители замяли дело и оплатили лечение, но с тех пор он не водит никакого транспорта, даже под страхом смерти. А еще в ту же корзину неплохо бы добавить вот что». Влюбился в дочь пострадавшего водителя. Разумеется, и отец девушки, и семья дииза выступали против их отношений. А бедный влюбленный каждый вечер пишет свои ненаглядные письма, на которые не получает ответа. Ну как, нравится тебе твое прошлое? Будешь знать, как толкаться. Все поняли? Разойтись. Сбор через сорок минут у главного шлюза. А ты диверсант? Не подведи. «Нет!» — мысленно завопил Матфей. В приметы он никогда не верил. Но что-то с этой фразой было не так. Каждый раз, когда ему говорили «не подведи», все шло наперекосяк. Может, в этот раз пронесет? Диверсия ведь уже описана в мельчайших деталях, но что может пойти не по плану? После инструктажа жажда приключений резко оставила Матфея. Захотелось срочно вернуться домой в свое удобное кресло, сесть за компьютер, узнать обо всем из своего же рассказа и никогда больше не попадать на этот корабль. Но знакомые обои в цветочек не спешили радовать взгляд. Чего только Матфей не перепробовал, жмурился, падал на пол, концентрировал силу воли всю, что только приходило в голову, Но переместиться в почти родную съемную квартиру ему так и не удалось. А тем временем отведенные сорок минут стремительно таяли. Что делать? Теперь не выкрутиться. Хотя это же вымышленный мир, так чего бояться? Ну, пойдет что-то не по плану. Так ведь всегда можно переписать, рассказ все равно еще только через месяц напечатают и полный оптимизма он зашагал в сторону главного шлюза. Когда Матфей подошел к месту встречи, Дис уже облачился в подводный комбинезон и выглядел один в один как их тиандр. Ткань костюма была разработана специально, чтобы при сканировании человек в таком облачении отображался на мониторе как некий морской гад и не вызывал подозрения. Но о чем беспокоиться, если плавают три не очень крупных рыбы? Кому какое дело? Тактик протянул Матфею дыхательную маску. Удобнейшие приспособление. Однажды в детстве Матфей с мамой и ее сестрой ездили на море. Тетя выдала ему большие очки и трубку для подводного плавания. В теории можно было плавать под водой и дышать через трубку, которая выступала над поверхностью. Но на практике все оказалось иначе. В первое же погружение Матфей наглотался воды и, решив, что с Жаком Кусто ему не стать, завязал с изучением подводной жизни до конца отпуска. Прибор, который выдал Дис, на первый взгляд походил на противогаз, только, разумеется, был не таким страшным. Элегантная черная маска с большим стеклом По бокам два небольших баллончика, которые умели извлекать воздух для дыхания из воды. На этот раз проблем с погружением не предвиделось. Созерцание чудного инопланетного прибора прервал тонкий, едва уловимый запах ромашки. «Стаката!» — расплываясь в улыбке, повернулся он к командору. «Готовы?» Сосредоточенно рассматривая коллег, спросила она. «Да!» — бодро ответил Диас. «А ты, диверсант?» Матфей утвердительно кивнул, взял в руки бомбу и мысленно похвалил себя. Вот на что на что она настоящую инопланетную бомбу фантазии ему хватила. Выглядела она стильно. На темно-сером диске красовалась бирюзовая окружность, что-то вроде индикатора загрузки на компьютере, только крутилась в обратную сторону. Когда бомба активируется, окружность начинает убавляться, показывая время, оставшееся до взрыва. Никаких тебе двух секунд в решающий момент. Но все же возможность остановить обратный отсчет Матфей предусмотрел. Для этого нужно было нажать на большую кнопку в центре, поднять ручку вверх, повернуть ее два раза влево и три раза вправо. Или наоборот. Ну да ладно, все равно ведь не понадобится. Но стоит быть осторожнее. Если повернуть неправильно, взрыв произойдет раньше времени и останется всего 5 секунд, чтобы убраться подальше. Наконец Диис, стаката и Матфей в рыбных костюмах Забрались в крошечный шаттл, покрытый таким же мимикрирующим материалом. «Ну, вперед!» — подумал Матфей, чувствуя прилив адреналина. И уже через несколько минут они погружались в лиловые воды-тоники. До нужного места добрались без помех. Минор остался за пультом. Его задача — двигаться в разные стороны, создавая впечатление, что крупная рыба охотится на трех помельче а они прячутся, не желая быть съеденными. Кто бы не следил за показаниями сканера, он не должен был заметить ничего подозрительного. Десантная группа покинула судно. Оказавшись в воде, Матфей увидел, наконец, подводный город и остолбенел. Как-то раз они с Ромкой ходили на очередной фантастический фильм. Там, по замыслу режиссера, главные герои тоже посещали подобный город. Стереозвук и 3D-эффекты поражали зрителей реалистичностью происходящего на экране. Город выглядел, как настоящий, но увидеть подобное под водой. Своими глазами. Впечатление куда более сильное. Матфея удивил размер города. Там можно было запросто расселить жителей ста поселков из его детства. А вместо красивой и современной буквы «О» как на фотографии в интернете он увидел гигантский бублик, на котором вместо маковых зерен тускло сияли сквозь налипшую лиловую муть тысячи окошек. Окна время от времени чистили. Это видно было потому, что часть из них была почти прозрачной, а другие едва пропускали свет. Внешний вид подводного мира сильно отличался и от голливудского собрата, и от картинки в интернете. Неожиданно, хотя все честно, Художник так и написал «футуристический концепт подводного города». Ничего не сказано о том, как этот город будет через 200 лет эксплуатации выглядеть. Интересно было бы на мойщиков окон посмотреть. Эта мысль рассмешила Матфея, но конструктор Маски не предусмотрел возможности смеяться и пришлось отложить веселье на потом. Дис указал на небольшую трубу, которую надо было взорвать. Это оказался вентиляционный канал. Он открывался, когда город поднимался на поверхность. Взрыв не вызовет никаких серьезных повреждений, но охранников тюрьмы неподалеку отвлечет, и у стакаты с Диезом будет несколько минут для спасения пленников. У Матфея все шло по плану. Бомбу установил, обратный отчет запустил, Кажется, все просто отлично. Он отплыл подальше, чтобы наблюдать, как идут дела у его напарников. Видимость оказалась так себе. Чтобы в отверстие стекла, которое как раз сейчас резала стаката, не хлынула вода, коллеги Матфея по приключениям натянули какой-то прочный прозрачный материал. Он намертво крепился к конструкции и мог сдерживать некоторое время колоссальное давление воды. Еще несколько секунд... «Отверстие готово!» Дис, уже спрыгнувший вниз, протягивает руку командору, и тут Матфей похолодел. «Вот! Вот что пошло не по плану!» Сквозь мутные стекла он заметил, как в сторону десанта неспешно направляются трое охранников. Взрыв только через минуту с небольшим, а их обнаружат раньше. Матфей, ни секунды не думая, ринулся к бомбе. Кнопка. Ручка. Один раз влево, один раз вправо и еще раз влево. Бирюзовая окружность дрогнула и стремительно помчалась к нулевой точке. Следующие пять секунд Матфей изо всех сил греб в сторону. Даже успел себя отругать, что не учел сопротивления воды. Пять секунд — это чудовищно мало. И тут грохнуло. Мощной волной его отбросила на какую-то конструкцию. Следующее, что он почувствовал, — острая боль в руке. Глаза сами собой закрылись. Голова удобно лежала на мягкой подушке. Знакомые трещинки на потолке и дикая боль. Матфей потер руку и с ужасом обнаружил огромную, глубокую царапину, скорее даже рваную рану и запекшуюся кровь. Наверное, во сне ударился, потому и сон такой приснился. «Стоп! Обо что можно так удариться, лежа на кровати?» В памяти медленно нарисовались... Воспоминания о диверсии Матфей мотнул головой и резко сел, чувствуя, как кожа покрылась мурашками от страха, от волос пахло морем. Что это? Неужели на самом деле? Но так же не бывает. Галлюцинации ну куда еще не шло, но реальные путешествия. Бред Бред, бред, бред! Что же делать? Возникло острое желание поговорить с кем-то адекватным, с Ромкой. Он поймет, не осудит, не станет смеяться. Вместе они найдут ответ. Матфей потянулся за телефоном. На экране горел значок СМС. Открыл. Получен перевод. 50 тысяч рублей. Ниже надпись. За хорошо выполненную работу. Тоника. Матфей простонал и упал на подушку. «Ну, юноша, можно сказать, вам фантастически повезло. Рана серьезная, но не опасная. Хорошо, что не голова», — раздался знакомый красивый голос. Баритон. Снова простонал Матфей. «Что со мной?» — Я сошел с ума. — Право же, все не так плохо, голубчик, — ответил доктор, приклеивая пластырь к царапине. — Вот сейчас рано затянется, через какое-то время даже шрама не останется, как говорится, до свадьбы заживет. — Можно. Вошла стаката с непонятным выражением лица. То ли довольна, то ли ругаться собирается. Матфей хотел сесть, но доктор уложил его обратно. «Вам, мой дорогой, предписан постельный режим не меньше часа. Я вас оставлю», — продолжил он, обращаясь уже к командору. Подождав, пока баритон выйдет, Стоката спросила. «Почему взрыв произошел раньше? Ты чуть не сбил все наши планы». Матфей рассказал, как увидел в окне охранников, и единственное, что пришло ему в голову — взорвать бомбу, чтобы они не успели заметить десант. В следующий раз, учитывай такую возможность, если бы сделал пульт, не пришлось бы сейчас валяться в лазарете. В следующий раз, удивился Матфей, он-то был уже уверен, что его спешут на берег после этой неудачи. Ну да. Не рассчитывай отсидеться рант пустяковая. Стаката. Вы их спасли? Спасли. Она вдруг протянула ему руку. Добро пожаловать на борт. Диверсант Матфей. Ромко долго не мог понять, о чем друг пытается рассказать, и с телефона лился какой-то набор бессвязных слов про корабль и путешествия. Слышу, тебя опять с новым рассказом проблем, что ли, предположил он. Ромко, нет! Знаешь, можешь приехать. Мне плохо. Как плохо, как никогда. — Ладно, сейчас буду. Роман решил, что не стоит приходить с пустыми руками. Глядя на стройные ряды бутылок, он попытался подобрать подходящий напиток, остановился на текиле. Идеально. На всякий случай купил две бутылки. Потом еще пару салатов в пластиковых контейнерах и огромную пиццу. Что бы ни случилось в жизни, такой набор непременно должен поднять настроение. Ромко прыгнул в такси и помчался спасать друга. Ну, ты не понимаешь, Ромка, друг, это же настоящий, да точно, настоящий корабль. Увертюра. А я вот ни разу в космосе не был. Это хочется. Завидую тебе. Не, -е -е -е. стоп, сейчас все будет. Подожди. Покачиваясь, Матфей побрел к компьютеру. <связывая> ага, жду, ответил Роман. Нались еще? Давай. Он кивнул в ответ и застучал по клавиатуре. Ну, и дела. Ромка от неожиданности присвистнул. Нравится? У мой корабль. Точнее, ну, не мой личный, но я его таким написал. Идем, покажу свою каюту. Матфей подмигнул товарищу и потащил его по коридору. Не верится. Мы правда на корабле космическом. В космосе? А то, чувствуешь? Матфей остановился и несколько раз глубоко вздохнул. Воздух тут какой? И запах. На корабле ведь нет деревьев. «Компьютер все регулирует, и система очистки, пыли нет, и бактерий никаких инопланетных, стерильный, не то что у нас в городе, а вот стены, потрогай, чувствуешь материал тот же, технологии!» Роман недоверчиво взглянул на друга, с шумом вдохнул и приложил руку к переборке, удовлетворенный, с восхищенной улыбкой покачал головой. «Ну все, пошли!» «Куда направились?» Внезапно остановил их женский голос. «Это стаката», — заговорщическим тоном прошептал Матфей. «Здравствуйте, я Роман». «Доброе утро, Роман». «Стаката, командор корабля. Говорю один раз. Каждое утро в 8.00 по корабельному времени весь экипаж собирается в кают-компании. Ты новичок, поэтому поясняю 8.00. Это через 30 минут после того, как включится основное освещение. Понял? Ты новичок, поэтому поясняю. 8.00. Это через 30 минут после того, как включится основное освещение. Понял. Одновременно с девушкой прошептал Матфей. Стаката услышала и бросила колкий взгляд в сторону диверсанта. Кстати, что это за должность такая, фотокорреспондент? В любом случае, занятие мы тебе найдем. Следуй за мной. Время? «Ну, как она тебе?» «Моя стаката!» э, «Ну, точнее, еще пока не моя. Девушка мечты. У Нас пока не очень-то ладится. Идем, а то влетит. Она у меня строгая». Улыбающийся душей Матфей потянул Романа за рукав, догоняя командора. В кают-компании все уже собрались. «Ребята, это Роман, новый член экипажа и мой лучший друг. А это деиз «Здравствуйте, Роман!» — Диас прищурил один глаз и пожал протянутую руку. «Ты с ним не балуй, он суровый товарищ», — тихонько сказал Матфей и громко продолжил. «А это Минор, лучший пилот во вселенной, может управлять даже ковром самолетом, наверное». Минор не понял, чем таким необычным он может управлять, но руку Роману тоже пожал. «А это...» — Роман, увидев доктора расцвел в счастливой улыбке, и с его языка уже готовы были слететь слова «Инокентий Семенович!» «Это наш корабельный доктор Баритон», — успел вставить Матфей. У настоящего доктора с Романом сложились теплые отношения. В детстве друг неудачно прыгнул со второго этажа на спор, с Матфеем, конечно же. Прыгали оба. Но будущий блогер отделывался только синяком и ремнем в назидание от мамы, а вот товарищу повезло меньше. Две недели он провел в фельдшерском пункте. Сложный перелом, так объяснил Иннокентий Семенович. На самом деле доктор просто скучал. Летом все болезни в поселке переносились на позднюю осень и зиму, потому что дача, вот и воспользовался случаем, оставил паренька для развлечения. О чем уж они беседовали все это время, неизвестно. Но с тех пор с крошечной занозой или поцарапанной коленкой Ромко тут же мчался за срочной врачебной помощью. Даже подумывал в мед поступить, да мудрый Никитий Семенович отговорил. Ну и правильно, какой из фотокорреспондента доктор? Творческую личность не заставишь всю жизнь в однообразном белом халате ходить. — Да вы не представляете себе, как я рад! — прервал воспоминание Матфея Ромкин голос. — А можно я потом к вам зайду? — Разумеется, юноша. Мне есть что вам показать, да и порой одинок все чувствую в медицинском блоке. Буду рад визиту столь учтивого молодого человека. Матфей потянул друга дальше и тут же пожалел об этом. Даже хлопнул себя по лбу, ну, ведь не думал, что так получится. А Роман остолбенел, глядя на сидящую перед ним девушку. Большие карие глаза с пушистыми лесничками, круглые румяные щечки, длинные светло-русые волосы, стянутые в хвостик, и совсем не худощавая фигурка с формами. Когда Матфей описывал ее, то особо не церемонился. Взял за основу внешность Маринки, трагической любви Романа, но вот сейчас друг стоял и не мог выдавить из себя ни слова. — Я — Мелодия. Отвечаю за снабжение. Если что надо, обращайтесь. Смущаясь, сказала девушка, опустила глаза, и ее щеки стали еще румянее. — А я — Роман. Только избивчиво пробормотал друг. — Ну хватит, знакомство затянулось. У нас новое задание. Прервала обмен любезностями стаката. Срочно направляемся в систему тенор. Цель операции станет известна позже. Статус «Приоритетный», «Полная секретность». «Если операция такая важная, когда мы успеем к ней подготовиться?» Подал голос Дис. «Когда успеем, тогда и успеем. Приказ есть приказ». «Я ничего такого не писал», — одними губами сказал Матфей Роману. «Вижу, у нашего диверсанта снова есть свое мнение», — возмутилась командор. «Нет у меня мнения, тем более снова. И про тенор пока ничего не знаю, и вообще, о гонги что, с нами полетят?» Стаката с вызовом, глядя на Матфея, сообщила. «На сегодня это все. Можете быть свободны, а вы оба задержитесь», — глядя на друзей сказала она тоном, не предвещающим ничего хорошего. Члены команды поспешили выйти. Мелодия шла последней, в дверях обернулась и, бросив робкий взгляд на Романа, быстро исчезла в коридоре. «Я не потерплю пререканий», — резким голосом сказала командор. «Ну вот», — начала выговор, — тихо прошипел Матфей. «Если есть что сказать, говори вслух. Надеюсь, твой друг знает толк в дисциплине. В следующий раз закончишь свой день за каким-нибудь мерзким занятием». А хотя, зачем ждать следующего раза? У нас до сих пор нет техника. Отправляйся чистить коллекторы плазмы. Чтобы к вечеру все закончил, а завтра утром с тебя отчет по системе тенор. Не справишься? Придумаю наказание посерьезней. Будут тебе чистые коллекторы и инфа по тенору этому. Какие проблемы? Матфей дурашливо развел руками. А ты, Роман, стаката быстро переключилась на новую жертву. «Я не вмешиваюсь в личную жизнь экипажа, но советую держать себя в руках. Если услышу от мелодии хоть одну жалобу, чисткой коллекторов не отделаешься, ясно?» Роман отрешенно кивнул головой. Выговор он слушал в потому что мысли были... Да известно, где были его мысли. Отправились вслед за кореглазой красоткой. «Ромк, прости меня. Совсем забыл. Я мелодию с Маринки писал, когда у вас еще все хорошо было. И забыл об этом напрочь. Даже если бы вспомнил, то все равно ничего уже не исправить. Рассказ уж давно напечатан. Но хоть предупредил бы тебя?» «Да не бери в голову. Так даже лучше. Зато увидел ее снова. Вдруг она в космосе совсем другая?» «Другая, точно говорю. Я только внешность взяла, характер. Слушай, Ром. Хоть я тебя к доктору провожу? Наказали ведь только меня. Ты шутишь? Я с детства мечтал на коллекторы эти посмотреть. Да и вообще любопытно же, как корабль устроен. Ну вот, как тебе удается всегда быть в хорошем настроении? Приуныл ненадолго и раз снова готов к подвигам. Не знаю, само как-то. Технический отсек находился за огромными раздвижными дверями, которые при приближении друзей тут же распахнулись, пропуская их в самое сердце корабля. Ух ты! разом воскликнули товарищи, увидев невероятные инопланетные технологии. Не думал, что у тебя такое воображение, но, ну, Матфей, вот это кораблище. Эээ, не спеши меня нахваливать. Не писал я, да. И знаешь, кажется, ну... Короче, не писал я ни про отсек этот, ни про тенор. Вот ведь попал. Думал, вечером в клубе расслабимся, а теперь придется придумывать новый рассказ про систему эту. Еще и название в моем стиле музыкальное. Вот как так получилось? Слушай, а может, это ты уже придумал в голове, но пока не успел с мыслями познакомиться? Знаешь, как письмо на электронку. Прийти пришло, а еще не читал. Ну ты скажешь. С полчаса товарищи бродили по огромному отсеку, не переставая удивляться диковинным приборам, любовались потоками плазмы в прозрачных, но прочных каналах, придумывали названия агрегатам, которые попадались на пути, строили теории о способах передвижения корабля. Внезапно послышался посторонний шум. Друзья насторожились и притихли. Матфей на цыпочках пошел в сторону подозрительных звуков. Роман бесшумно двинулся следом. «Ой!» — воскликнула мелодия, когда внезапно столкнулась с приятелями. «Я тут подумала. Вы ведь голодные, наверное? Вот, принесла». Девушка смущенно улыбнулась, и ее щеки снова запылали. «А что мы и правда голодные?» — взял на себя инициативу Матфей. «Составишь нам компанию?» «Я уже поела, у меня дела еще». «Ну и у нас дела. Давай, полчасика тебе сильно планов не нарушат». Пока ребята с аппетитом уплетали незнакомые кушанья, Мелодия рассказывала, чем именно занимается. Все, что есть на корабле, от продуктов питания до топлива и оружия, забота специалиста по снабжению, то есть ее. Иногда нужно раздобыть что-то опасное или не вполне законное. Девушка с загадочным выражением лица поведала, что в таких случаях ее выручают старые связи. Но уточнять, какие именно, не стала. И воображение писателя тут же нарисовало мрачную семейку контрабандистов, которые подобрали маленькую кореглазую сиротку с ангельским личиком и обучили ее всем тонкостям семейного бизнеса. А когда девочка выросла, вместо преступной стези Она выбрала вполне законную работу на корабле, вероятно, огорчив этим приемных родителей. Хотя, почему сразу огорчила? Может, они даже гордятся своей воспитанницей? Матфея вдруг осенила. «Слушай, а тут есть фотоаппарат?» «Нет», — девушка одними губами произнесла незнакомое слово «фотоаппарат». «А что это такое?» Ну, штука такая, снимки делает. А если модель хорошая, то и видео снимает. Ты ж спец найди, а? Как Ромка будет работу выполнять без фотика, стаката его навечно сошлет коллекторе чистить? Она может. Роман, я обязательно найду. Все переверну. Но найду для вас этот фотоаппарат. Можно на ты? Не поднимая глаз от тарелки, ответил Роман. И спасибо, я действительно без него как без рук. Привык уже. «Даже в магазин не хожу без оптики!» «Роман, не сомневайтесь!» «Ой, не сомневайся, найду!» Девушка подскочила и убежала. «Найдет!» Уверенно кивнув головой, сказал Матфей. «И вот еще что, есть у меня одна идейка!» «Ух, что это было!» «Взаправду!» «Я думал вчера, что ты новый рассказ придумываешь!» Захлебываясь от восторга, прыгал по квартире Ромка. «А представь мое состояние, хоть ясно теперь, что это не бред. Ведь не бывает одинаковых галлюцинаций. Корабль настоящий! Ну как это возможно?» «Я вчера вечером написал, что ты новый член команды. Понимаешь, я пишу, и все это случается». «Ну почти все. Диверсия моя пошла чуток не по плану». Матфей поморщился. И про систему Теннер я пока не писал. Ром, как думаешь, почему так получается? Может, у них сдвиг по времени? Что-то уже произошло, а ты каким-то образом это чувствуешь, потом пишешь и... Вот именно что и... Как тогда, по-твоему, я там оказываюсь? В прошлое, что ли, попадаю? Нет. Тут что-то другое, понять бы что и куда заведет. Если честно, мне все это покоя не дает. А тут еще тенор этот. Слушай, а попробуй написать что-то совсем несуразное. Такое, чего в реальности вообще быть не может. Даже в космосе. И посмотришь, правда это или нет. И что из того, что ты пишешь, исполняется? Ага, а меня потом за это похвалит и премию выплатит за целый год. Еще и подарок именной вручит. Ну, тебе же не обязательно рассказ печатать. Ты уже столько написал? Пусть будет еще один, про запас. Ромка, как я не подумал, ведь и правда. Все рассказы не опубликуют, а нужно, чтобы сюжет по порядку шел. Что теперь делать-то? Вот проблему придумал. Отдай Ларис Михайловне рассказ про свою диверсию, а новые придержи. Ведь неважно, когда ты их написал, пригодятся на будущее. А если журнал «Контракт» не продлит, ты книгу напишешь. Ну ты голова! «Будет тебе за это огромный сюрприз, фоткорреспондент Ронко, довольный, развалился на кресле, закинул ноги на стол и с улыбкой принялся разглядывать потолок, хотя, конечно, не о трещинках на белой краске он сейчас думал. Матфей подмигнул другу и заклацал клавиатурой. Система Тенор. Восемь обитаемых планет, 29 спутников и 6 крупных астероидов. Все они терраформированы и плотно населены. Управление централизованное, рулит всем синдикат. Хозяев жизни в глаза никто не видел, хотя ходят слухи, что их и не существует. И я уверен, что синдикат — это реальное правительство, ведь кому-то же подчиняется служба охраны порядка. А вот где находится это самое правительство и из кого оно состоит, неизвестно. Сотрудники службы охраны Тут Матфей помолчал, подбирая подходящее слово. «Больше похоже на головорезов». «Так что во всей системе жесткий порядок и контроль. Несмотря на тотальную слежку, существует группа сопротивления, которая пока никак особо себя не проявляет, но очень хочет свергнуть диктаторов. У меня все». «Любопытная информация. Где ты ее раздобыл?» С подозрением спросила стаката. «У меня свои источники», — съязвил в ответ Матфей. «Мне вот эта система совсем не нравится», — вступил в разговор Дис. «Наша группа слишком малочисленная, а корабль заметный, даже очень. По цели путешествия есть информация?» «Да», — командор вздохнула. «На второй по курсу планете системы Тенор нас встретит корабль, который тайно переправит гонгов в другой сектор». «Наша задача...» — стаката выдержала паузу — «сделать так, чтобы встречающие обратили на нас внимание, а вот головорезы, как удачно подметил Матфей, приняли за обычных путешественников, и после передачи пассажиров мне хотелось бы как можно скорее исчезнуть». Матфей посмотрел на Романа и подмигнул «Жди, мол, сейчас начнется». «У меня есть одна идея», — задумчиво сказал Дис. Чем обычно занимаются путники на подобных планетах? Развлекаются. Выбираем заведение повеселей, шумно проводим там время, обращаем на себя внимание, устраиваем потасовку с встречающей нас компанией и в качестве компенсации приглашаем к себе на примирительную вечеринку. Стыкуемся, экранируем переход, гонгов отправляем на новый корабль. Какое-то время производим видимость бурной гулянки и разлетаемся. Молодец! Стаката кивнула головой в сторону Дииза. План мне нравится. На планету отправляемся я, Мелодия, Дииз, Матфей и Роман. Минор, тебе готовность к экстренному вылету. Доктор, вы знаете, что делать. Надеюсь, все пройдет без вашего участия, но будьте наготове. Итак, сегодня все свободны, отдыхайте. Завтра еще раз обсудим наш план. Матфей, на всякий случай подготовь фееричную диверсию. Роман? Не знаю. Делайте то, что делает корреспондент. Что бы это ни было. Ну? Матфей легонько стукнул Романа по плечу, когда все разошлись. Видишь, устроил тебе с девушкой свидание. Скажи, много девчонок ты водил в инопланетные бары? С чего ты взял, что это будет свидание? Если послушать Дииза, нас там как минимум мордобой ожидает. Ну да. Ожидает? Ну это потом. А сначала веселье. К тому же девушкам нравятся героические парни. А если загремим в лазарет, так еще лучше. Будут за нами ухаживать. Глядишь, эстаката смягчит ко мне свое отношение, а то я нехорошо себя чувствую. Девушка мечты меня совсем не замечает. Ага, сложно мне представить эту девушку мечты в медблоке, сидящую у твоей кроватки. Да ладно тебе. Ну что может пойти не так? Я уже все написал. Ну-ну. А что в прошлый раз пошло не так? Забыл уже? Лучше не расслабляйся. Не думаю, что нас ждет только веселье, хотя... Мне нравятся приключения. В кают-компанию вошла смущенная мелодия. Роман? Ой. Матфей быстро сообразил, что он третий лишний. Мне бежать надо, диверсии не ждет. Удачи! Крикнула она вслед убегающему блогеру и улыбнулась. Роман, я выполнила вашу... Твою просьбу. Вот. Девушка держала в руках маленький сладошку приборчик. «Кажется, нашла. Оно?» — спросила мелодия, светясь от радости. «Ну, я не знаком с такой моделью. Осторожно, чтобы не обидеть девушку», — ответил Роман. «Можно?» Он взял аппаратик в руки и покрутил. «Шибко маленький, конечно, но...» «Надо проверить. Можешь тут встать?» Мелодия с готовностью встала на указанное место. «Щелк!» «Хм, неплохо. «Теперь распусти волосы и наклони голову». Девушка послушно выполнила указания. Следующие два часа они перемещались по кораблю в поисках подходящих локаций. Мелодия оказалась прекрасной моделью. Демонстрировала глубокую задумчивость, увлеченно разглядывала оборудование в техническом отсеке, весело бежала по коридору, а в соседнем помещении философски смотрела на звезды. В фотосессию удалось вовлечь даже баритона. Доктор воспринял необычную просьбу с воодушевлением и творческим порывом. Усадил «Мелодию» на кушетку и достал угрожающего вида медицинский прибор. Получился снимок из разряда «Безумный доктор и его испуганная пациентка». Роман листал на миниатюрном фотоаппарате портреты «Мелодии». Много портретов, улыбающаяся «Мелодия», сосредоточенная, задумчивая, легкомысленная, озорная. Умничка, мечта любого фотографа. Снимки получается, мм. Вот бы забрать этот аппарат с собой. Матфей. Кричал в трубку роман. Бросай все, Пули ко мне. Такое покажу. Давай, жду. Спустя полчаса потрясенный блогер и его друг рассматривали развешенные по всей квартире фотографии.